Глава 34 четвертая. Спасенный. Саргон. «Будь моя воля, царь!» – говорит во время привала предводитель воинов черного солнца Хет, садясь рядом. – Мы бы так с тобой развлеклись, что даже ваш мордук покраснел бы от смущения. Хет простолюдин. Это видно по его украшениям. Медь, серебро и никаких родовых знаков. Зато молодой и сильный, каким я был когда-то. Глупый только раз доверяет тут увести отряд. И мне свою флягу. Наверняка верный пёс Зуберия. Подкупить его нечего и думать. В подземельях под рукам время течёт незаметно. Я не знаю, как долго мы идём и сколько нам осталось. Другого шанса может и не представиться. Я пью, потом незаметно подсыпаю в воду яд из кольца, возвращаю флягу Хету и фыркаю. Хет морщится и отворачивается. Бедолага из его отряда, оставшийся на дежурстве во время привала, посматривает на чернокожего раба Метанца, одного из воинов тута. Метанцы неразговорчивы, или вовсе немые. Громадные, как великаны, прекрасные воины, тупые и верные до мозга костей. Тут отлично подготовился к возвращению домой. Метанец в ответ молча таращится. Мы с Хетом тоже смотрим на него и думаем. Наверное, об одном, что помешает Туту отдать метанцам приказ перебить солдат Зубери, как слепых котят, во время одного из таких привалов. «Завидую я нашему господину», — вздыхает Хет, допив воду. «Представь, царь, он сейчас развлекается с вашей богиней, а мне достался ты». Я представляю и смеюсь от души. Наша богиня наверняка уже положила сердце царевича в шкатулку и танцует на его костях. Хет морщится, проверяет цепь моих кандалов и отходит. «Если верить Туту, на поверхности сейчас ночь. Несколько часов наш отряд будет спать, все кроме часовых, вроде того метанца. Что угодно за это время может случиться». Меня тоже клонит в сон. Мы шли целый день, почти не останавливаясь. Я устал, у меня болит голова, руки ломит от кандалов, ноги горят. Но если когда избегать, то сейчас. Рядом слышится шорох. Дозорный из отряда Хета развлекается с щенком, по недоразумению богов, родившимся моим сыном. То щеку клинком оцарапает, то прядь волос срежет. Давным-давно, еще в детстве, кто-то из свиты наследного царевича точно так же забавлялся и со мной. Не нравится раб? А так? «Доблестный воин», — усмехаюсь я. «А со мной так сможешь?» меня конечно, не слеп, но связан. Ты уж точно победишь, не так ли?» Дозорный оглядывается. Хет хрипло интересуется со своего места. «А ты нарываешься, царь?» «Я замечаю, что губы у него уже посинели. Отлично». «Скучно. Развесели меня, раб». Хет кивает дежурному, тот отпускает щенка и, поигрывая кинжалом, подходит ко мне. Хетт вытаскивает меч, садится рядом и представляет клинок к моей шее. «А давай ты развеселишь нас, царь!» Я опускаю руки, стараясь не греметь цепями и не привлекать лишнее внимание. «Может, и развлеку. Знаю пару фокусов. Показать?» Солдат от неожиданности роняет кинжал. Хетт хмурится. «С чего бы это надменному царю становиться таким покладистым?» «Сейчас, — думаю я. Три мгновения. Раз — сустав большого пальца с щелчком уходит вниз. Два, кисть легко освобождается от браслета кандалов. 3 я подаюсь в сторону, уходя из-под меча, и одновременно вставляю сустав на место. От боли темнеет в глазах, но мне везет. Хет роняет меч и так удивленно смотрит на свою дрожащую руку, что совсем не замечает моего кинжала. Хороший яд, надо будет наградить по возвращении лекаря. С дежурным солдатом справиться еще легче. Я толкаю на него обмякшего хета, выбиваю из рук кинжал и перерезаю горло. А вот на змеёй, скользнувшего к нам метанца, времени не остаётся. Он выбивает у меня клинок, заламывает руки и... оседает на пол, истекая кровью. Удивление в его взгляде едва ли не больше, чем в моём. Мы оба смотрим на Юнана, сжимающего оброненный мною кинжал. Это настолько нелепое зрелище, что я весь сейчас нам на помощь шамирам было бы не так поразительно, как проливший кровь воина-слепец. И кого? Метанца. Юнан медленно отступает. Наталкивается на стену, гладит её и камень за его спиной поддается, открывая проход. Возглас Тута прорезает наступившую было тишину. Я вздрагиваю, подбираю кинжал Хета, уклоняюсь от чьего-то клинка и, спотыкаясь, в последний момент влетаю в расщелину тайного коридора следом за Юнаном, прежде чем стена закрывается. Наступает мертвая тишина. Не слышно даже крика бросившихся за нами солдат. Одному отсекло руку, это было последнее, что я видел, потому что стоит стене вернуться на место, как последний луч света исчезает. Вокруг одна лишь непроглядная тьма. «Как ты узнал?» Мой голос повторяется эхом, уходя куда-то вниз. Снова падает тишина, такая же густая, как тьма вокруг. Я сжимаю рукоять кинжала и напряженно прислушиваюсь. Где-то здесь этот слепой щенок, который только что убил метанца. Мальчишка меня ненавидит. Что бы я сделал на его месте? О, боги, у вас странное чувство юмора. Я боюсь собственного слепого сына. Осторожный шаг вперед второй, третий чуть не становится последним, из-под ног вылетают камни и падают куда-то в пустоту, разнося эхо далеко вниз. Значит, впереди обрыв или колодец. Цепляясь за каменный выступ, я ногой щупаю пол. Пустота, всюду пустота. Один неверный шаг, и я сверну себе шею. Да чего же нелепая будет смерть? Тишину разрывает хриплый смех. «Как вы неловкий, отец!» Я стискиваю зубы, мальчишка еще и смеется. Юнан, стараюсь звучать спокойно. Нельзя показывать свой страх никогда. Почему он-то до сих пор не сорвался в колодец, если обрыв здесь, повсюду? Щенок же не видит. Впрочем, глаза сейчас бесполезны. Надо же, отец, вы все-таки знаете мое имя, насмешливо говорит мальчишка. Эхо мешает определить, откуда доносится голос. Я прислушиваюсь, но бесполезно. Вспоминается, как вытягивал голову, ловя каждый звук, этот слепец. И вот теперь я на его месте. Что ж, бывают моменты, когда гордость неуместна. Мальчишка каким-то образом все еще не свернул шею и ведет себя слишком уверенно, чтобы можно было сослаться на чудо. Он вооружен, ненавидит меня. Лучше договориться с ним, чем получить нож в спину. Юнан, ты же хочешь вернуться? Я знаю обратную дорогу. Я давным-давно изучил эти подземелья. Как и тут, только цели у нас были разные. и о царе должен знать свои владения, а он мерзкий жук, галист пробравшийся внутрь моего царства. «Пожалуйста», — добавляю я, — «о боги, кого приходится умолять! Помоги мне!» «Отец, вы не знаете, что у вас под ногами?» — насмешливо отвечает мальчишка. «Как вы найдете обратную дорогу?» Я закрываю глаза, все равно толку от них никакого. Я помню направление, а ты?» Молчание. «Юнан, помоги отцу, боги проклянут тебя, если ты оставишь меня здесь. Или убьешь». Это яд безысходности. Щенок раньше вряд ли испытывал ко мне хоть каплю сыновнего почтения. А после жертвоприношения нужно быть совершеннейшим глупцом, чтобы бояться угрызений совести из-за смерти отца, который тебя едва не сжег. Каково это быть слепым, отец? Немощным, ущербным. Чувствуете? Каков мерзавец, с неожиданным восторгом думаю я. Последнее время боги ко мне милостивы, усмехается мальчишка где-то совсем рядом. Я поднимаю кинжал. «Чего ты хочешь? Скажи и клянусь, ты это получишь!» «Я не верю вашим клятвам, отец!» Еще один очень осторожный шаг. Под ногой твердая опора. Я рискую отпустить каменный выступ. Поудобнее перехватываю клинок. Легкое движение воздуха откуда-то справа. Я воображаю удар кинжалом, невольно уклоняюсь и, потеряв равновесие, срываюсь вниз. Удар сердца. Гладкий камень выскальзывает из рук. Еще удар. Кинжал падает. Я даже не слышу, как он ударяется о землю. Сердце йока и меня вытаскивают за город как котёнка за шкирку. «Идите за мной», — тихо говорит Юнан, держа меня за руку. «Я буду считать, так легче. Один, два». На десяти эхо становится тише, а на пятнадцати исчезает вовсе. «Впереди два коридора, отец». Голос мальчишки звучит спокойно, даже деловито. «Какой нам выбрать?» Я выравниваю дыхание и тихо спрашиваю, стараясь не показать своего волнения. «Откуда ты знаешь?» Слышу, и воздух слева посвежее. Левый, мы шли на юго-восток. Да, левый. Почему ты мне помог? Я жду, что он потребует за мое спасение. Золото, женщин. Что может быть нужно слепцу? Отец, я калека, а не дурак. Когда мы вернемся, вы забудете все свои клятвы. У меня больше не будет способа надавить на вас. Так что, наверное, я просто хороший сын. Вам так не кажется? У меня вырывается смешок. И впрямь не дурак. Дальше мы идем молча, кроме случаев, когда нужно выбрать поворот. Первое время я жду, что впереди замаячит свет. Тут и солдаты вряд ли остались далеко. Потом в голову закрадывается страшное подозрение. Мы сбились с пути. В какой-то момент Юнан замирает, затем толкает меня вправо. Свист, еще один и тихий стук. Дротики, это дротики. Впереди кто-то есть, и он, или они в нас стреляют. Мой кинжал остался на дне того колодца, я безоружен. Ужас захлёстывает ледяной волной, и я едва не вскрикиваю, когда Юнан опускает мою руку. Шелест, шорох, потом стук. Искра. И залу, в котором мы стоим, озаряет свет, с непривычки невыносимо яркий. «Теперь вы можете видеть, отец», — медленно говорит Юнан. «Здесь никого нет, верно?» Моргая, я судорожно осматриваюсь. Глаза режет, но страх сильнее. «Да, никого. Мы в тупике, спрятаться стрелявшему негде. Тогда откуда?» что вы видите?» Зрение проясняется. «Статую Шамирам». «Понятно. Мы заблудились, отец». «Я молчу. Никаких статуй ранее, когда нас вел тут, по пути не попадались, я бы заметил». «Понятно», — повторяет Юнан, потом поднимает голову и зовет. «Фейха, ты же здесь?» «Кто?» Я снова оглядываюсь, и у меня мелькает мысль, что сын спятил». Юнан тем временем подходит к статуе. Я впервые замечаю, что он движется странно скользящим шагом, как будто быстро и привычно ощупывает пол под ногами. Наклоняется, шарит у ног бронзовой богини и вытаскивает из тайника деревянный короб. Помогите, отец. В коробе фляги с водой, фрукты. Странные, слишком большие финики, инжир. Почему-то красный и зеленый виноград. Находится и мясо, подсохший хлеб, а еще внушительный запас факелов. Что это за подарок небес? «Тайник Зубери?» Юнан пожимает плечами, нащупывает флягу, открывает, принюхивается и с наслаждением пьет. «У меня живот сводит от голода, но я помню про яд. С другой стороны, для чего Зубери или тут у оставлять тайник с ядом? Откуда они могли знать, что мы сбежим и окажемся здесь?» «Как ты узнал?» Я оглядываюсь. «Здесь же ловушки?» «Дротики, ты их обезвредил. Как?» «Разве что тебе помогает Шамирам?» «Это Фейха, ее дух?» «Вряд ли», – бросает Юнан. Снова наступает тишина. Я думаю, что мальчишка мне больше не нужен. С факелами я и сам отыщу путь. Однако рискую все-таки заблудиться или наткнуться на ловушки древних, а то и что похуже. Если Шамирамы впрямь отправила своих слуг защищать любовника, значит, хочет, чтобы он к ней вернулся. Я выживу, если буду рядом. Юнан рядом по-прежнему молчит. Я поворачиваюсь к нему и спрашиваю. «Как тебе это удалось?» «Что?» — он поднимает голову. «Я вижу, что он не выпускает рукоять кинжала, хоть и выглядит спокойным. Молодец, на его месте я вел бы себя так же». «Что ты сделал? Как до сих пор не надоел Шамирам? Она капризна, а ты?» Я одергиваю себя, но калека, слепой, проклятый, повисает в воздухе, ясное, хоть и невысказанное. Юнан усмехается. «Наверное, я похож на вас больше, чем вы думали, отец. У вас раньше это тоже получилось?» «Да». Помолчав, я продолжаю. Ты и правда похож на меня больше, чем я думал. Неприятное должно быть открытие. Скорее, странное. Прекрати цепляться за кинжал, мальчик. Я тебя не трону. Лучше отдай его мне, так нам обоим будет проще. Йонан смеется. Я вам не верю. Йонан, я не знаю, в какие игры играет Шамирам, но она явно желает видеть тебя живым. Я не стану вызывать гнев богини. Со мной ты в безопасности. Отдай кинжал. Он отодвигается. «Нет». «Глупец», — думаю я. Впрочем, кто бы на его месте доверился? «Хорошо, будь по-твоему, но мы действительно заблудились. С тобой благословение богини, поэтому дорогу теперь выбираешь ты. Я поправлю, если мы потеряем направление». Мне кажется, он бледнеет. Наверняка просто игра света. Мальчик тут же отворачивается. «Как скажете, отец». Он медлит, словно прислушивается к чему-то, например, к духам-шамирам. «Отсюда налево».